Дон Крестобаль стоял на носу передней лодки и всматривался в приближающийся берег. Бывшие бунтовщики старательно работали веслами. Теперь глаза их горели надеждой и энтузиазмом. Им казалось, что еще совсем немного и все мечты осуществятся. Они увидят сказочную землю, где золота так много, как морского песка. Передняя лодка мягко ткнулась в песчаный берег. Дон Крестобаль спрыгнул в воду, сделал несколько шагов и вышел на песчаный пляж. Первым шагнул на новую землю, как и должен, адмирал, первооткрыватель. Он сотни раз видел этот момент в мечтах и был немного разочарован. Земля как земля, сырой тяжелый песок, груды водорослей, выброшенных прибоем. Сотни метров от берега темнела пальмовая роща. Матросы один за другим выходили на берег, расходились в стороны. Один из них поднял горсть песка и разочарованно протянул. «А где же золото?» Вдруг среди пальм мелькнула человеческая фигура, затем другая. «Люди!» — вскрикнул Юнга. Кто-то из матросов побежал к роще. «Стойте!» — проговорил адмирал, подняв руку. «Не следует пугать их!» Наверняка этим людям не доводилось видеть ни одного белого человека. Нам нужно завязать с ними добрые отношения, тогда они сами принесут нам все, что нужно — воду, плоды, золото. Он вернулся к лодке, взял свой сундучок, достал из него припасенные для такого случая дары — разноцветные бусы, красивые гребни, маленькие зеркала — Такие подарки очень нравились обитателям африканских берегов. Должны они понравиться и жителям Индии. Разложив свои дары на песке поближе к краю пальмовой рощи, Дон Кристобаль отступил к самому берегу и приказал сделать то же самое всем своим людям. Моряки выстроились вдоль кромки воды и приготовились ждать. Так они простояли не меньше получаса, Терпение их начало подходить к концу, но тут среди деревьев показалось несколько человеческих фигур, и вскоре самый смелый из туземцев подошел к дарам адмирала. Это был высокий смуглый человек, вся одежда которого состояла из нескольких пальмовых листьев, обвязанных вокруг бедер. Волосы на голове туземца были заплетены в длинные косички и украшены морскими раковинами туземец наклонился над подарками, потрогал их, что-то удивленно проговорил на своем языке и вдруг отскочил в сторону, как испуганный заяц. Так он постоял минуту, настороженно оглядываясь по сторонам, затем снова подкрался к подаркам, схватил одну связку бус и стремглав бросился к лесу. Через минуту несколько дикарей последовали его примеру подкрались к подаркам, что-то схватили и бросились на утек. «Не бойтесь нас! Мы пришли к вам с миром!» громко проговорил Дон Кристобаль и поднял руки ладонями вперед, показывая, что в них нет оружия. Некоторое время туземцы оставались под защитой деревьев, о чем-то переговариваясь между собой. Затем вперед вышел пожилой человек — на плечах которого красовалась шкура какого-то животного. По его важному виду Дон Кристобаль предположил, что он вождь племени или какое-то другое значительное лицо. Следом за этим туземцем шли двое молодых людей, которые несли связки фруктов и орехов. Должно быть его свита. Пожилой туземец остановился возле испанских даров. Что-то с важным видом проговорил обращаясь к испанцам. После этой речи молодые люди сложили на песок плоды и орехи и взамен их забрали все, что смогли взять в руки. Дон Кристобали решил, что первый контакт с туземцами налажен. Он вышел вперед и торжественно произнес. «Приветствую вас, жители этой прекрасной обильной плодами земли, от лица их величеств католических государей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Отныне вы подданные их католических величеств, и вы в полной мере познаете их милость и расположение. Также скоро вы узнаете свет истинной католической веры, которого до сих пор были лишены. Я, как вице-король всех открытых земель, «Рад вручить вам дары ваших новых властителей!» С этими словами он взял у сопровождавшего его матроса лучшие зажерелий и направился к туземному вождю. «Не ходите туда, адмирал!» — окликнул его Дон Диего. «Кто знает, что задумали эти дикари! Позвольте мне сделать это за вас! Я не привык прятаться за чью-то спину!» — высокомерно ответил Дон Крестобаль и прибавил шагу. Туземный вождь попятился, но затем оглянулся на своих спутников, приосанился и остался на месте, дожидаясь адмирала. Наконец Дон Крестобаль остановился перед ним и протянул вождю свои подношения. Тот что-то проговорил, принял у Дона Крестобаля подарки И взамен их протянул ему гирлянду, сплетенную из ярких птичьих перьев. Снизу к этой гирлянде была прикреплена крошечная фигурка, покрытая перьями человечек с головой орла. Первый дипломатический контакт между представителями двух континентов был установлен. Как выяснилось впоследствии, Колумб открыл не новый путь в Индию, а целый новый континент полный чудес и сокровищ — Америку. «Так вот, Тонечка», — говорил Павел Арнольдович, отпивая кофе, — существует старинная легенда, что Христофор Колумб открыл Америку благодаря тому, что у него был старинный арабский компас. Легенда это или не легенда, но тот компас, который вы нашли, действительно очень старинный и вполне мог принадлежать Колумбу. Поэтому он займет достойное место в географическом музее. Оставив Рика в ветклинике до утра, Тоня вернулась в музей, поскольку там оставались все ее документы. Сторож Платон Николаевич разрешил ей заночевать на прежнем месте. Сам он торопился домой. Его внуков нашли, целых и невредимых, но страшно перепуганных так что дед решил первое время не отходить от них ни на шаг. Тут встретился Тони Павел Арнольдович. Теперь они вместе пили кофе и разговаривали обо всем. У них накопилось немало тем для разговора. «А статуя?» — спросила Тоня. «Со статуей еще интересней». Один из кораблей первой экспедиции Колумба был снаряжен на деньги богатого еврейского купца. Вернувшись из экспедиции, Колумб в благодарность за помощь и поддержку привез этому купцу какие-то дорогие индейские изделия. Вероятно, в их числе была и эта статуя. Ее подробное исследование еще предстоит, но думаю, что оно подтвердит эту гипотезу. «Ничего не понимаю», — воскликнула Тоня. «Если эта статуя индийская, то есть из Древней Америки, Если ее привез из Испании Кристофор Колумб, то как она оказалась у нас, под Петербургом? В том же году, когда Колумб открыл Америку, продолжил Павел Арнольдович, по настоянию главы Инквизиции Томаса Тарквимады всех евреев изгнали из Испании. Кто уехал в Италию, кто в Турцию, кто в северные страны. Тот купец, который финансировал плавание Колумба, переселился в Швецию. При этом он взял с собой все самое ценное, в том числе, разумеется, и эту индейскую статую. Территория, на которой теперь располагается Петербург, в те времена входила в состав Швеции. Наш купец поселился в этих местах. «А что? Разве тогда здесь уже были какие-то поселения?» удивленно спросила Тони. Я думала, до того, как Петр основал Петербург, здесь были безлюдные места. Что вы, Тонечка? Здесь с раннего средневековья была заселенная местность. Она называлась Ингерманландией. На том месте, где сейчас находится Санкт-Петербург, в 16-17 веках располагалось около 50 деревень и поселков. Здесь жили шведы, финны, вепсы и другие финоугорские угорские народы. Парголова, один из пригородов Петербурга, не так давно отметил свое восьмисотлетие. «Ничего себе!» — удивленно протянула Тоня. «Люби и знай свой край родной! Но как эта статуя оказалась под землей? И вообще, что это за огромный подземный лабиринт?» «Это тоже очень интересный вопрос». Конечно, это подземелье только начали изучать, но уже есть определенные предположения. Среди прочих племен и народов, населявших Ингерманландию, жило племя вепсов. То есть это сейчас их называют вепсами, а тогда их называли весь или висы, а в русских летописях — чуть. Некоторых вепсов крестили, но большинство втайне поклонялось своим старым языческим богам. Власти всегда боролись с язычеством. Сначала шведские, потом русские. Поэтому вепсы проводили языческие обряды тайно и создали для этого огромное подземное святилище. Чтобы посторонний не мог его найти, а если найдет, не смог выйти оттуда, это святилище превратили в настоящий лабиринт. Там же, в подземелье, язычники хоронили своих мертвецов. Ну да. Эти черепа я видела. А как же там оказалась золотая статуя? Думаю, что тот купец, который привез ее из Испании, торговал с вепсами. Наверное, они решили принести такую статую в дар своим языческим богам и купили ее у купца. А может, просто ограбили его. Вряд ли мы теперь узнаем правду. Однако среди вепсов ходила легенда о спрятанном под землей золотом боге. Эту легенду услышали знаменитые братья Серые. Они каким-то образом узнали, что за красивой легендой скрывается правда. Золотой бог на самом деле существует и спрятан в подземном лабиринте. Они захотели во что бы то ни стало заполучить это сокровище. Ведь в одной статуе одного золота на несколько миллионов долларов а учитывая ее историю, она стоит в десятки раз больше. Братья искали любые материалы о золотом боге и среди прочего нашли упоминание о компасе Колумба, который помогает найти то, что ты страстно ищешь. Они наняли знаменитого детектива, который выяснил, что шкатулка с компасом попала в руки Вячеслава Самохина, досталась ему от прадеда сам самохин не знал как она открывается и что в ней хранится но ему компас колумба принес только несчастье и смерть впрочем все что было потом вы и без меня знаете не нальете ли вы мне еще чашечку этого замечательного кофе спокойно рик сказала туня распахивая дверь собственной квартиры если этих уродов дома нет то с дядькой мы живо справимся. Но ты сразу на него не рычи, а то он еще со страху помрет. Он вообще-то трус». Рик, хоть и имел повязку на боку, был настроен бодро. Он чуть приволакивал левую заднюю лапу, но в остальном выглядел неплохо. В квартире, однако, дядьку они не нашли. Было грязно, душно и пусто. Валялись какие-то пустые мешки, и ненужные тряпки — Все тюки и коробки исчезли. Исчезли также кое-какие вещи. Теткин парадный сервиз, серебряные ложечки, еще бабушкины, бабушкин же набор фарфоровых слоников, что полагалось ставить на комод, а также старинный альбом для фотографий с бронзовыми накладными застежками. Очевидно, эти застежки и привлекли похитителей. Не было сомнений, что все это прихватило с собой Дядькина женушка Мириам, или как там её, а также её брат или муж, кто их разберёт. Тони не было до них никакого дела. Но вот куда подевался дядька? За выпивкой, что ли, отправился? Тут она осознала, что в сумке уже давно заливается мобильник. «Это Антонина Барсукова?» послышался незнакомый официальный голос, и у Тони сжалось сердце. Неужели ее неприятности не кончились? Неужели еще кто-то по ее душу? Выяснилось, что говорят из больницы. К ним вчера привезли дядьку в очень плохом состоянии. «Что с ним?» — спросила Тоня, не слишком встревожившись. Такие, как ее дядька, в огне не горят и в воде не тонут. Оказалось, однако, что дело плохо. Медсестра так прямо и сказала. Бормотало что-то про печень и почки, измученные алкоголизмом, и изношенное сердце. «Помирает, в общем, дядька твой», — по-свойски добавила она, убедившись, что Тоня реагирует спокойно. «Твой телефон дал, просил приехать. Боится, что бросишь его, хоронить не будешь». «Надо бы», — подумала Тоня, но сказала, что приедет. Рика она оставила в квартире, наказав вести себя тихо, и ждать ее возвращения. Дядька лежал на кровати весь желтый, как лимон. Под глазами мешки, сами глаза красные, а щеки ввалились. Пришла, прохрипел он, а я вот тут. Тоня поискала в своей душе ростки жалости к этому человеку, но не нашла и сев на стул возле кровати спросила: чего звал? помираю я прохрипел он так уж ты не бросай меня похорони как полагается молебен закажи поминки денег не жалей ага кабани у меня были подумала тоня но вслух сказала другое сделаю не ради тебя ради ее памяти тети лины но плакать о тебе не буду так и знай и вот еще возьми там Дядька засуетился, показывая на тумбочку. Тоня вытащила из ящика простой бумажный конверт. «Моей племяннице Тоне». Было написано от руки, и она узнала четкий учительский почерк тети Лины. В конверте было письмо. «Дорогая моя девочка», — прочитала Тоня, и слезы набежали на глаза. «Ты единственное, что у меня было в жизни хорошего». Желаю тебе долгой и счастливой жизни. Прости меня, что не сумела дать тебе многого в детстве. И знай твердо, что мать тебя не бросала. Она умерла. Я это точно знаю, потому что в тот первый раз, когда меня вызвали опознавать тело, я узнала свою сестру. Убийц так и не нашли. Очевидно, ее ограбили и спрятали тело, потому Я не сказала там, в милиции, что это моя сестра, чтобы он не причинил тебе вреда, чтобы он знал, что твоя мать может вернуться. С этой же целью я изредка клала в почтовый ящик деньги, чтобы он не упрекал тебя, что сидишь на его шее. Прости меня за все и живи счастлив. Тетя Лин. Тоня рукой вытерла слезы и осмотрела конверт. Изначально он был заклеен, а потом неаккуратно разорван. Ну, ясно, дядька поинтересовался, а вдруг тетя Лина ей денег сколько-то оставила. И даже убедившись, что о деньгах речь не идет, все равно не отдал племяннице письмо. Просто так, из вредности. Антонина посмотрела на дядьку, тот испуганно следил за ее реакцией. «Прости», — прохрипел он. «Прости! Бог простит!» — холодно сказала Тоня и вышла из палаты. «Некогда тут прохлаждаться. Ее Рик ждет голодный. И вообще, жизнь налаживать нужно. К Степану в больницу съездить, работу найти, в квартире после этих уродов хоть как-то прибраться». Тоня вышла из больницы и глубоко вдохнула прохладный осенний воздух. Что-то изменилось в ней. Теперь она твердо знала, что впереди у нее еще целая жизнь, и она сделает все, чтобы эта жизнь была счастливой.